А теперь, обидевшись только слегка, я прощаюсь и вешаю трубку. — Погоди минутку. Я не стану тебе посылать никаких факсов. — И не надо. Я просто скажу тебе пару слов об этих абитуриентах. А ты сверишься с компьютером и убедишься, что я прав. — О чем ты, черт возьми? — Просто выслушай меня, Уид. Я не прошу никакой информации. Я прошу тебя кое-что подтвердить. — Я сейчас не на работе, — вздохнул Уид. «Посмотри, когда сможешь». «Ладно, в чем ты хочешь удостовериться?» Майрон рассказал и обратил внимание, что за ним от самого парка ехала та же машина. «Сделаешь?» «Ну, ты же все равно не отстанешь». «Таким уж я уродился», — подтвердил Майрон. «Да, но ты всегда умудрялся получать то, что тебе нужно. Как тебе это удается?» «Может, природный магнетизм и редкое обаяние? Вот теперь я уж точно вешаю трубку». Он так и сделал. Майрон вытащил из уха наушник. Машина по-прежнему следовала за ним в двустах ярдах. Да что сегодня происходит? Сговорились они, что ли? В старые добрые времена поклонники посылали цветы и конфеты. Майрон с грустью подумал об этом, но предаваться воспоминаниям сейчас было не время. Машина следовала за ним от самого парка Рикерхилл. Скорее всего, кто-нибудь из подручных Доминика Рочестера Но если так, то он наверняка знал или видел, что Майрон общался с его женой. Майрон хотел позвонить Джоан и предупредить, но потом отказался от этой мысли. По ее словам, она прожила с Домиником долгую жизнь и знала, как себя вести. Сейчас он ехал по Нордфилд-авеню в сторону Нью-Йорка. Времени у него было в обрез, а избавиться от хвоста просто необходимо. В фильмах такая ситуация неизбежно оборачивалась гонками или неожиданным резким разворотом. Но в реальной жизни это редко помогало, особенно если требовалось быстро добраться до места и не хотелось привлекать внимание полиции. Но варианты все же были. Учитель музыки Дрю жил в Весторанже, совсем рядом отсюда. Зорра должна уже быть на месте. Майрон взял телефон и набрал номер, Зора отозвалась после первого гудка. «Привет, красавчик!» — поздоровалась она. «Я так полагаю, что в доме Вандайна полная тишина?» «Ты полагаешь правильно, красавчик. А Зора все сидит и ждет. Для Зорры это просто ужасно. Зора всегда говорила о себе в третьем лице. Полным слюны ртом, низким голосом и с сильным акцентом не очень приятно на слух. «У меня на хвосте сидит машина», — сообщил Майрон. «И Зора может помочь?» — О, да, — заверил Майрон, — Зорро точно может помочь. Майрон поделился своим на удивление простым планом. Зорро расхохоталась и закашлялась. — Зоре понравилось? — спросил Майрон, переходя, как это часто с ним бывало при общении с ней, на ее манеру говорить. — Зоре нравится. Зоре очень нравится. Поскольку нужно было выиграть немного времени, чтобы дать Зоре подготовиться, Майрон сделал несколько ненужных поворотов, и через пару минут выехал на шоссе Презантвелли. Впереди он увидел Зорру, стоявшую возле пиццерии. В белокуром парике и с длинным мундштуком с сигаретой она бы походила на актрису Веронику Лейк после ужасной попойки, если бы та была шести футов ростом, отбрасывала такую же длинную тень, как мультяшный Гомер Симпсон, и была также безобразна. Зорра подмигнула проезжавшему Майрону и чуть приподняла ногу. Он знал, что она показывала ему туфли. Во время их первой встречи она полоснула ему по груди, спрятанным в них лезвием. Уинн пощадил ее тогда и сохранил ей жизнь, чем немало удивил Майрона. А теперь они все стали друзьями. Эсперанса сравнивала это с днями, проведенными на ринге, когда известный своей свирепостью и жестокостью борец вдруг неожиданно становился добрым малым. Майрон включил левый поворотник, остановился на обочине через два квартала от Зорре, И опустил стекло, чтобы слышать. Зорро стояла возле свободного места, где можно было припарковаться. Машина, ехавшая за Майроном, естественно, там и остановилась, чтобы посмотреть, куда он направится. Конечно, водитель мог выбрать другое место, но Зорро была готова и к этому. А остальное действительно было на редкость просто. Зорро направилась сзади к машине. Она носила высокие каблуки последние пятнадцать лет, но ее походка по-прежнему напоминала наркомана под кайфом. Майрон наблюдал за сценой в зеркало заднего вида. Зора освободила лезвие клинка на туфлях и с размаху стукнула ногой по задней покрышке. Майрон услышал, как со свистом стал выходить воздух. Она быстро обошла машину сзади и вторым ударом проколола второе заднее колесо. Затем Зора сделала нечто, что не входило в его план. Она остановилась и ждала, не выйдет ли водитель с ней разобраться. — Нет, — прошептал Майрон, хотя и понимал, что она его не слышит. — Уходи. Его инструкции были простыми — проколоть шины и скрыться. Не вступать в драку. Зорро было смертельно опасно. Если парень вылезет из машины, а им мог оказаться какой-нибудь головорез, привыкший разбивать головы, то Зорро изрежет его на мелкие кусочки. И дело даже не в бессмысленности этой смерти. Но появление полиции сейчас было совершенно ни к чему. Бандит, сидевший за рулем, крикнул «Эй, что за...» и начал вылезать из машины. Майрон высунул голову из окна и обернулся. На губах Зора играла столь хорошо знакомая ему улыбка. Она немного согнула колени и приготовилась. Майрон окликнул ее. Зора подняла глаза и встретилась с ним взглядом, Майрон видел в ее глазах предвкушение, желание нанести удар. Он покачал головой, стараясь сделать это как можно убедительнее. Прошла секунда. Бандит с грохотом захлопнул дверь. «Ах ты глупая сука!» Бандит сделал шаг вперед. Майрон не отводил взгляда, и, наконец, Зора неохотно кивнула. Она повернулась и побежала. «Эй!» — пустился в погоню бандит. «А ну, стой!» Майрон завел двигатель. Бандит обернулся, не зная, как лучше поступить, — но потом принял решение, которое наверняка спасло ему жизнь. Он бросился обратно к своей машине, но с проколотыми шинами преследовать уже не мог. Майрон выехал на шоссе и направился на встречу с пропавшей Кэти Рочестер. Глава 41. Дрю Ван Дайн сидел в гостиной большого Джейка Вулфа и пытался сообразить, что делать дальше. Джейк передал ему бутылку Короны Лайт, Дрю нахмурился. «Марка еще сойдет, но легкое мексиканское пиво... Почему тогда не сразу мочу?» Но все равно отхлебнул. В гостиной все подчеркивало, что ее владельцем был Джейк Вулф. Над камином висело чучело оленей головы, на каминной полке выстроены трофеи турниров по гольфу и теннису, на полу лежала шкура медведя, огромный телевизор с диагональю не меньше 70 дюймов — Повсюду расставлены миниатюрные дорогие динамики, из которых доносилась негромкая музыка. В углу стоял большой праздничный аппарат для попкорна с переливающимися огнями, масс безобразных золотых статуэток и вычурных безделушек. Все было выбрано не из соображений стиля или функциональности, а ради показной роскоши и шика. На столике в углу была фотография соблазнительной жены Джейка Вулфа. Дрю взял ее в руки и покачал головой. Лорен Вулф была снята в бикини. Еще один трофей Джейка. Как можно держать в гостиной фотографию жены в бикини?»